Наконец я наелся, но ходить уж не мог. Меня отнесли в Ларискину комнату и положили на маленький диванчик. Вся комната от пола до потолка была заставлена аквариумами. По моей просьбе в комнате выключили свет, и я увидел фантастическую картину стаи диких меченосцев, пузатых золотых рыбок, серебристых гуппи кружились почти что вокруг меня в невероятном танце. Неожиданно в комнату вошел дядя Юра и сел рядом. — Ну, как нравится! — как всегда, усмехаясь сквозь колючий взгляд, спросил он своим скрипучим голосом. — Ага! — сказал я. — Рыбы хорошие и не врут! — грустно добавил дядя Юра. — Ты на меня не обижаешься! За что, спросил я? Дядюра долго и тяжело молчал, а потом закурил. Так, наконец, проронил он. Вдруг обижаешься? Ну, пока, и он прикрыл с собой дверь. Гольба в большой комнате меж тем приобрела какой-то невероятный характер. Там танцевали под пластинку, кричали, пели все одновременно и, по-моему, били посуду. — Марин, только, пожалуйста, больше не рассказывай мне свою историю про пионерский лагерь. Я тебя прошу! — хохоча кричала тетя Роза. — Не буду! — кричала мама сквозь шум. — Давай лучше споем. — Хасбулат удалой! — кричала тетя Роза. После недолгого молчания гости запели. Мне надоело сидеть с рыбками, я вышел к гостям. Петь -то я тоже любил. Сняв пиджак и защищав рукава, с красными щеками сидел мой Папа, он пел, обнимая одной рукой маму, а другой — дядю Юру. Ты уж стар, ты уж сет, бедна сакля твоя. Долго и поздно мы ехали обратно. Автобус тряс и волочился по московским улицам. Меня так замучила эта езда, что я сплоховал, и по дороге к дому, когда оставалось чуть-чуть, меня вырвало. А мама отбивалась от папы, который лез к ней, не замечая, что происходит с его любимым сыном. Марина, обними меня, но я тебя прошу. Мне было стыдно и за себя, и за папу. И потом уже дома, лежа на кровати, бил кулаком в стену и шептал, «Ну, папка, ну, папка!» Своего отца я видел пьяным в тот вечер в первый и последний раз в жизни. На утро мама сказала нам, «Слабы вы, мужики, у меня. Так гулять, как дядя Юрит, над другой здоровьем». И мы с папой смущенно посмотрели друг на друга. Кстати, именно в этот день соседка с первого этажа Маруся Иванна, которая когда-то была у меня нянькой и с которой я спорил, как сажать лук в банку головой вниз или головой вверх, сказала мне, как между прочим, во дворе. Ну что ваш, досрочно условно аспирант то устраился или нет? Я спокойно и ответил: да вы что, Марусь иванна у него же руки золотые, он вообще нигде не пропадет. Так что вы не думайте что соседи в нашем дворе про дядю Юру ничего не знали. Знали еще как, но молчали. Другое время, что ты хочешь, сказал папа маме однажды по этому поводу. И был прав. С тех пор мы довольно часто ездили в гости к дете Розе, а также к дяде Юре, Лариске и их собаке Лайме. Дом культуры Павлика Морозова Мама очень хотела, чтобы я ходил в Дом культуры Павлика Морозова. Ей нравилось само место. Старинный особняк с колоннами, чисто, светло и красиво, на белых дверях тяжелые ручки под бронзу. Мама чуть-чуть приоткрывала эти огромные в два человеческих роста двери, чтобы образовалась маленькая щелочка. Мы стояли в коридоре и смотрели на то, что происходило внутри. Больше всего маме понравился хор. — Ну, давай, давай! Она меня подтолкнула в плечо. Я сделал шаг. — Ты куда? — спросила меня женщина в черном платье. Сухо, но не строго. Тут вышла мама. — Понимаете, — произнесла она с выражением, мечтать глядя куда-то под своды высокого потолка. — Вы нас, ради бога, извините. Мы опоздали к набору в этом году. Ребенок болел. — Да, у нас набора в этом году и не было. Просто сказала женщина в черном платье. — Да? — растерялась мама. Хор тихо зашушукался, переминаясь с ноги на ногу. Женщина доел разговаривать: "Ну, иди сюда", сказала она: "Встань". Хор потеснился давая место на узкой скамеечке. Во втором ряду стояли в основном девочки.